Музей информатики. Хозяин этого единственного в Европе музея журналист, которому было жаль выбрасывать свой первый компьютер, потом стало жаль выбрасывать второй компьютер, третий и так далее. Сейчас у него самая большая в Европе коллекция, в которой есть редчайшие экземпляры, например, первая вычислительная машина, производившая для ЦЕРУ обсчет математической модели ядерного взрыва. В 1970 она стоила 14 миллионов долларов, а мощностью была не больше нынешнего компьютера. Этот музей полон подобными динозаврами от информатики. Первый л о б т о п 11 килограммов, первый мобильный 4 килограмма. Потрясающее путешествие в компьютерное прошлое. Примечательно само местоположение музея. Он находится в деловом пригороде Парижа Дефанс, наверху большой арки Гранд-Арк. з а в е р ш а ю щ а й знаменитую ось главных парижских арок. Оттуда открывается широкий вид на Париж. Подробности на сайте www.musee-informatique.fr. Музей Дюлянфарматик, а Numérique, 4, Place de la Défense, Métro La Défense.